Вмое. Брат с сестрой, доехав тихонько до вишек, расстались и разъехались в разные стороны. Кристина направилась к себе домой с замиранием сердца, но уже не от неведения судьбы семьи и не от боязни узнать что-либо худое, а от радостного, нетерпеливого ожидания обнять и расцеловать мужа и троих детей, м а л м а л о м е н ь ш е Енриховы были крепостными или хлопами человека не злого, но строгого и взыскательного хозяина. Пан в у л ь ф и н ш и л ь д немец аккуратный и немного алчный на деньги, был сам хороший работник, деятельный и трудолюбивый, и поэтому был требователен во всем, что касалось труда. Он заставлял трудиться и работать своих рабов больше, чем другие помещики по соседству, а между тем многие крестьяне е о к о л о д к а охотно бы перешли в крепость к пану Вунфельшильду от своих господ. Причина была простая. Пан Немец был справедлив относительно трудолюбивых холопов и никогда никого из них не обижал. Он наказывал строго, но исключительно ленивых или пьяных. в у л ь ф и н ш и л ь д был заклятый враг кабаков и гроза пьяниц. Это понимали все дельные крестьяне. Другое же, на что р а п т а л и рабы пана, была его ненависть к праздникам. Будучи сам претестантом, пан не признавал никаких праздников, ни католических, ни православных, поэтому, когда во всем околотке был пир горой от Микола или от Ивана Купалы, от введения или от покрова, в деревушке Кегема было тихо, и все население работало или по и з б у м или на поле. Через три дня после отъезда из Дахабена Христина была уже дома и увидела со слезами радости ту хибарку, сколоченную из досок, в которой жила разоренная семья, кое-как устроившаяся на попелище после прохода русских войск. Она огляделась с радостным чувством. У нее на шее были зашиты в мешочки ц а р и ц ы н а ч е р в о н ц ы на которые можно было выстроить избу и з в е с т и еще лучшее хозяйство. Узнав, что муж работает, несмотря на праздник, по приказанию пана Вульфеншильда, Тристина, даже не поздоровавшись и не объяснившись с окружившими ее крестьянами, побежала в поле. Еще издалека узнала она фигуру Янку, признала и мысленно назвала детей. Шагов за пятьсот не только Янку, но даже ее маленькая девочка ахнули и замерли, боясь обмануться. Боясь, что исчезнет, дорогой призрак, потухнет сразу тот луч радостной надежды, который сверкнул сейчас в них на душе. «Мама! Мама!» — сокричал, наконец, отчаянным голосом старший восьмилетний сын и со всех ног стрелой бросился по пашне навстречу к бегущей женщине. Но по дороге его обогнал отец и первый бросился обнимать жену, как бы в о с к р е с ш у ю из мертвых. И скоро все пятеро сидели среди п а ш н и усмехались и плакали, а маленькая девочка, обхватив мать руками, при малейшем движении ее сильнее льнула к ней, боясь, что мама опять пропадет надолго. м г н о в е н и е к о т о р о е переживала эта семья, остаются памятны на всю жизнь. Разумеется, тотчас же Христина была потребована к пану в у л ь ф и н ш е л ь д у Конечно, тот расспросил обо всем Христину и порадовался за нее, узнав о подарке царицы. «Увидим», — сказал он, — «может быть, она вас у меня и выкупит на волю? Стыдно ей будет, что вы простые холопы, когда я сам перед ней ничто, червяк. А теперь стройтесь на славу, я вам тоже помогу лесом, за полцены дам». Но Янка, обожавший жену, не радовался деньгам и будущей стройке. «Мне хоть вовеки под кустом жить и зиму, и лето, лишь бы с Христиной!» восклицал он радостно. Путь Карлоса был много короче пути Христины, но буфетчику с постоялого двора, никогда не отлучавшемуся из вишек, помимо поездок в родное гнездо в д о х а б е н путь показался особенно долог и скушен. К тому же дорога шла по безлюдным местам, где все было мертво, тихо. Наконец на крутом и высоком берегу небольшой речки показалась маленькая деревушка в несколько хижин, окруженных маленьким леском. Зато на противоположном берегу начинался высокий и густой лес, разраставшийся во все стороны и уходивший на несколько десятков в ё р с т Среди хижин стоял один домик получше других с большим двором, обнесенным тыном. Это были заезжие дворы станция, где проезжие по тракту меняли лошадей. До существования двора и наемных лошадей место это было совершенно безлюдно и глухо. На краю этой недавно выстроившейся деревушки была изба, в которой жил Дирих Сковородский, не со своей, а с чужой семьей, которую он любил как родную. Дирих не был женат, но уже несколько лет жил с л а т ы ш к о й по имени Трина, у которой были свои две дочери. Отец их пропадал без вести, может быть, был давно на том свете, но мог легко оказаться и в живых, и явиться невзначай. Поэтому Дирих и не мог жениться на Трине. Занятие, которое избрал себе Дирих, ям, и должность и м щ и к а не была не особенно выгодна, неприятна, Лошадей-содержатель не жалел и каждый год загнанных от тяжелой работы заменял свежими, но ямщики, которые тоже были в некотором смысле загнаны, н сильно терпели от таких порядков. Долго никто здесь в ямщиках не хотел оставаться, один дирих был строжил, то есть уже лет шесть ездил взад и вперед в обе стороны. Редко приходилось ему и то только в самую глухую пору зимы на сутки оставаться дома — Обыкновенно же он почти не сходил с облучка или с козил и являлся домой только, чтобы поесть или отоспаться. Разумеется, и Дирих давно бы ушел из этой глуши, но, несмотря на свои 35 лет, был глуповат, как ребенок. т я ж ё л на подъем, крайне несообразителен и ничего не умел сделать, ничему не мог научиться». Единственное, что у него в руках ладилось, были вожжи от двух-трех загнанных кляч. Много раз, конечно, д и р и к собирался бросить невыгодную работу, но Трина, женщина умная, всячески отговаривала своего сожителя от рокового шага, понимая, что Дирих никакого иного места не достанет, а если и посчастливится ему, то никакой хозяин его более месяца держать не станет, потому что Дирих любил выпить. К несчастью, слабый во всякой работе, он был слабый для чарки водки. Он падал мертво пьян от количества вина, которое другого мужика только чуть-чуть в жар бросит. Простоватостью д и р и х объяснялось и сожительство с латышкой Триной, женщиной уже за 50 лет и замечательно некрасивой собой и его обожание к ней. Даже в этом поселке душ в т р и ц а т ь безобразие Трины было предметом шуток и прибауток соседей и соседок. Но, будучи крайне дурна лицом, она была женщина крайне смышленная и умела даже в своей трущобе зашибать копейку. Поэтому Трина со своими дочерьми и с другом жила лучше, чем другие семьи.